О нем сообщают также следующий анекдот. Он вел беседу с циником Кратесом и прервал разговор, чтобы купить рыбу. Кратес сказал «Как? Ты оставляешь разговор?» Он хотел этим вопросом осмеять его, как часто осмеивают в повседневной жизни или считают неумелым человеком того, кто не знает, что ответить. Ведь разговор считался таким важным делом, что признавали лучшим хоть что-нибудь отвечать, чем ничего не отвечать. Признавали, стало быть, лучшим ничего не оставлять без ответа. Стельпон ответил «Отнюдь нет, речью я владею, а оставляю тебя, ибо речь остается, а рыбу распродадут». То, о чем говорится в этих простых примерах, кажется тривиальным, потому что дело идет о тривиальных вещах, но высказанное в других формах, оно представляется достаточно важным для того, чтобы сделать о нем несколько дальнейших замечаний. Что при философствовании... Именно всеобщее получает значимость и даже настолько, что лишь всеобщее может быть высказано, а разумеемое это даже совсем и не может быть высказано – это такое сознание, мысль, до которых еще не дошло философское образование нашего времени. Со здравым человеческим смыслом Или со скептицизмом новейшего времени, или вообще с философией, утверждающими, что чувственная достоверность, то, что каждый видит, слышит и так далее, имеет в себе истину, или что существование вне нас чувственных вещей представляет собой истину, с утверждающими это и не стоит, собственно, заводить споры. Не стоит опровергать их доводами, ибо достаточно только понимать их непосредственное утверждение, будто непосредственное является истинным, соответственно тому, что они высказывают. Они именно всегда высказывают нечто другое, чем то, что они разумеют. Поразительнее всего то, что они и не могут высказать то, что они разумеют. Ибо если они говорят «чувственное», то это «всеобщее». «Всякое чувственное», «отрицание этого» или иными словами «этот» есть «все эти». «Мышление» содержит в себе лишь «всеобщее». «Этот» есть лишь «разумеемое». «Если я говорю «этот», то я высказываю наиболее всеобщее. Я говорю, например, «здесь есть то, что я показываю». «Теперь я говорю, но здесь и теперь являются все здесь и теперь». Точно так же, когда я говорю «я», то я разумею себя». Это единичное, отличающееся от всех других лицо. Но именно в таком смысле я представляю собою некое разумеемое. Я совсем не могу высказывать разумеемого мною себя. «Я» есть абсолютное выражение, исключающее все другие «я» но все говорят о себе «я», ибо каждый есть «я». Если мы спрашиваем, кто здесь, то ответ «я» означает «все я». Единичное, таким образом, есть лишь всеобщее, так как в слове, представляющем собой нечто, рожденное из духа, Единичное, хотя бы оно и имелось в виду, совсем не может найти себе места, но по существу в слове выражается лишь «всеобщее». Если я хочу себя отличить от других возрастом, местом своего рождения, тем, что я сделал, местом, где я это время был или нахожусь теперь, и этим хочу определить себя как данное единичное лицо, то выходит все то же самое. Мне теперь столько-то лет, но именно это «теперь» которое я высказываю, есть все теперь. Если я определяю это теперь, начиная с известного периода, например, со времени рождения Христа, то эта эпоха, в свою очередь, определяется только этим теперь, которая все снова и снова передвигается. теперь. Мне 35 лет. И теперь 1805 лет после рождения Христова. Эти два пункта времени определяются лишь друг через друга, но целое остается неопределенным. То, что теперь прошло 1805 лет после Рождества Христова, есть истина которая скоро потеряет свое содержание, и определенность этого теперь имеет и бесконечное, не имеющее начала определения «до» и не имеющее конца определение «после». Точно так же относительно «здесь» каждый «этот» является тем, который находится «здесь», Ибо каждый находится в некоем здесь. В языке в этом случае появляется природа всеобщности. Мы выходим из затруднения посредством собственного имени, которым мы вполне определяем нечто единичное, но мы соглашаемся с тем, что именами мы не высказываем самой сути. Имя как имя не есть выражение, содержащее в себе то, что я представляю собой. Оно есть некий знак, а именно случайный знак деятельной памяти. Б. Так как Стильпон провозгласил всеобщее чем-то самостоятельным, то он стал все разлагать. Симплиций говорит: так как э, так называемые мегарики принимали в качестве бесспорных предпосылок, что то определение чего различно само также различно, и что различные отделены друг от друга, то они, по-видимому, доказывали что каждая вещь отделена от самой себя. Следовательно, так как занимающийся музыческим искусством Сократ представляет собою другое определение логос, чем белый Сократ, то Сократ отделен от самого себя, то есть Так как свойства вещей являются определениями, то каждая из них фиксирована как нечто самостоятельное, и вещь таким образом является агрегатом многих самостоятельных всеобщностей. Именно это утверждал Стельпон, так как, согласно ему, всеобщие определения в их раздельности одни только и являются истинно реальными, а индивидум представляет собою нераздельное единство различных идей, то ничто индивидуальное, согласно ему, не истинно».